Глава тридцатая. Фредрик Урдаль курил, стоя на крыльце. Он проработал допоздна, уже успел стемнеть В лесу царила тишина, свет фонаря слабо отражался в озерце, на котором дождевые капли начали рисовать мишени. В камышах урчала жаба, и звук выходил какой-то потусторонний. Вдали угрожающе перекатывался гром. Урдаль был в этой дыре совершенно один, и человек более робкого десятка наверняка поспешил бы убраться отсюда, как только начали опускаться сумерки. Но Фредрик Урдаль был не из робких. Он не испугался даже легавых, которые явились сюда и пытались запугать его. Страха он не испытывал уже много лет. С тех пор, как тощим пацаном слышал, как по субботам, ближе к полуночи, на подъездную дорожку заворачивает машина отчима. все перенесенные фредриком побои научили его двум вещам большой и сильный всегда одолеет маленького и слабого второй урок может быть оказался еще важнее не хочешь бояться сам сделай так чтобы тебя боялись другие так фредрик и жил с этим девизом в школе в спортивной команде в армии и его везде боялись везде он подчинял других своей воле И чем старше и сильнее он становился, тем легче ему это удавалось. Надо было остаться в армии. Там ему было бы хорошо. Но он демобилизовался, отправился прямиком домой, в Тумелиллу, сделал оси ребенка и все. Куда денешься? Увяз по горло. И понеслось. Работа, кредит в банке, дом. Жизнь превратилась черт знает во что. Молодой самоуверенный Фредрик исчез в зеркале заднего вида, сменившись угрюмым мужиком под сорок, чьей единственной радостью были спортзал до да пива и игровая приставка по пятницам. Ссоры с осой, проблемы с легавыми, развод, алименты, махинации с налоговой, банк, социальная служба и судебный исполнитель. И вишенка на торте, Джесси Андерсон со своим чертовым проектом. При одной только мысли об этой крашенной стерве Фредрик закипал. Но она получила по заслугам. Насадилась на железный крюк, как какой-нибудь червяк. После этого счастливого события фортуна Фредрика наконец переменилась. Ему выпал шанс вернуть себе хоть что-то из того, что он потерял. Через какую-нибудь неделю он забудет про все это дерьмо. Заказчик из Стокгольма, который купил эту крысиную дыру, заплатит ему наличкой. Он купит билет в один конец до Таиланда, и ноги его больше не будет вскона. Один его старинный приятель по армии открыл бар в Паттайе и позвал его в партнеры. Сидеть в шезлонге под пальмами и подтягивать синху, пока послушные тайечки ублажают его. Таким виделось Фредрику будущее. Осса, банк и судебный исполнитель удавиться готовы за лишнюю крону из его потом и кровью заработанных денег. Фредрик закрыл глаза. Он почти чуял запах ледяного тайского пива. Оставалось всего одно, но немаловажное дельце. Он взглянул на часы. Начало двенадцатого. За деревьями запрыгал свет фар. Фредрик в последний раз затянулся и бросил окурок в воду. Машина плавно подъехала к дому. Мотор заглох, и фары потухли. «Опаздываешь», — сказал Фредрик, когда водитель вышел. «Если денег нет, пеняй на себя». Водитель в резиновых сапогах и длинном дождевике с надвинутым на голову капюшоном в ответ молча покачал черным мешком. «Вот и хорошо», — улыбнулся Фредрик. «Ну что, не опасно было?» Дождевые капли быстрее застучали по жести автомобиля. Вдалеке снова прогремел гром. Фредрик мог бы велеть водителю перебросить ему мешок и убраться, но ему хотелось растянуть этот момент. В кои-то веки он ощущал абсолютное превосходство. «Пошли, обсудим все в доме», — почти дружелюбно позвал он. «Может, ты пиво хочешь? У меня есть». Он повернулся и вошел в дом. Водитель последовал за ним. Мокрые рифленые подошвы резиновых сапог Со скрипом ступали по половицам. В прихожей Фредрику послышался слабый звук, похожий на тиканье старых стенных часов на батарейках. Тик, тик, тик. Фредрик остановился. Наверное, щиток. Какой-нибудь контакт отошел. Провод искрит, отчего старые деревянные стены вот-вот займутся. «Слышишь — Слышишь? — спросил он через плечо. — Наверное, провод отошел. Я только щиток проверю. Фредрик открыл дверь, ведущую в подвал, и сделал несколько шагов вниз по лестнице. Через несколько секунд он понял, что электрический звук исходит не от щитка. Тик, тик, тик. Резиновые сапоги человека из машины снова скрипнули о пол, на этот раз ближе. Слишком близко. Электрическое пощелкивание перешло в тревожное потрескивание, от которого у Фредрика похолодела шея. И в первый раз с тех пор, когда он еще был тощим пацаном, Фредрик ощутил почти забытое чувство, чувство, которого он старательно избегал полжизни. Страх.